Глава 34. Мария. Домой мы с помощником вернулись лишь на следующий день. Змеулан попросил меня остаться на один день, чтобы сообщить советнику новости, подготовиться к разговору с лордами. За это время верные слуги дракона показали нам взбоюший замок. Он впечатлил, поразил, порадовал меня. Драконы оказались крайне дружелюбными и учтивыми, Сам Змеулан себе никаких лишних вольностей в отношении меня не позволял. Ручку поцеловать, обнять и подарить поцелуй в губы. Я сама это все позволила мужчине. Была очень даже не против. Если честно, разочаровалась, когда он не пришел ко мне ночью. Да-да, я как самая настоящая развратная женщина надеялась, что дракон прокрадется ко мне и сделает своей женщиной. Нет, Змеулан оказался благородным рыцарем. Когда поведал об этом Баюну, он долго надо мной смеялся. «Глупая этой женщина Мария, хоть и умная», — сквозь хохот молвил кот. «Дракон тебя вот так долго ждал. Не для того, чтобы забраться в твою постель сразу, как ты сказала ему «да». Он истет, мяу, Мария. Первая брачная ночь у вас будет всё по правилам, и дракон не позволит свершиться этому древнему акту раньше». «По каким ещё правилам?» — насторожилась я. У них грот особо есть, да с озером пещерным, а над гротом небо звёздное. Всё устроено будет, штахнешь от красоты, поняла?» Улыбнулся, кивнула. «Я невеста? Как привыкнуть к этой мысли?» И когда мы возвращались в подлунное королевство, я спросил у Змеулана. «Насчёт лордов, что дальше? Мне принять этих важных особ или...» «Но не успела я закончить мысль, как дракон сказал...» «Никого из лордов не принимай, Мария, и даров от них не бери». «Хорошо», — согласилась я. Помню историю, Байон рассказывал, как Елена приняла кубок, дар светлого лорда, и чем это все закончилось. И даже тот факт, что мои призрачные стражи все проверили и зла не обнаружили, не гарантирует абсолютной честности лордов. Кто знает, что они там решили подарить? «Ну, как тогда быть? Они ведь будут проситься принять их», — вздохнула я. Мужчина хитро улыбнулся, обнял меня за плечи, коснулся губами лба моего. А потом, глядя мне в глаза своими зелеными, точно изумруды, сказал. «Я все решу, Мария, сегодня же. Тебе ничего не нужно делать. Теперь ты моя невеста. Ты за моей спиной. Не позволю никому тебя забрать у меня». И тогда он замахнул рукой, и на его ладони появились массивные браслеты, четыре штуки, два мощных и два поменьше, поизящнее. От браслета в древней магии исходила, Ощутила ее, даже не прикасавшись к ним. «О, так быстро! А как же брачный договор?» заволновался Баюн. Я прищурилась и спросила. «Это то, о чем я думаю?» «Брачные браслеты», — подтвердил моя мысль из Милуан. «Мы должны надеть их на церемонию, но можно надеть и сейчас. Эти артефакты свяжут нас, а ритуал закрепит наши узы». «Согласна сейчас принять браслеты, сердце мое?» Покосилась на Баюшу. И тот с неохотой кивнул и сказал. «Ладно, принимай, вреда не будет, а вот пользы да". Дракон хмыкнул, когда я ответила согласно. Дракон надел на мои запястья браслеты. Я в ответ надела на него мужскую пару. Никаких слов, церемоний, ритуальных пасов не было. Зато магия меня окатила. Нехило так. Словно оглушила на миг, ослепила ярким солнцем. Дух выбила. Но быстро все в норму пришло. Но мне показалось, будто я слышу отголоски не своих мыслей. О чем сказал дракону? «Это значит, любовь моя, что ты моя пара, истинная. Лишь такие, как мы, надев брачные браслеты, услышать можем чувства, эмоции и мысли друг друга. Не будь мы истинной пары, ты не ощутила бы меня. Да и браслеты бы не застегнулись. Ты погляди». И правда, новые украшения на моих запястьях сидели на мне, как вторая кожа. Массивные, на первый взгляд, они совершенно не ощущались. Не давили, не мешали. Зато древние руны то и дело вспыхивали на белом металле. А еще я и правда что-то новое ощущала, не свое. Так много счастья. Непривычно, необычно. Со временем связь укрепится, и мы будем чувствовать друг друга как себя. Но не бойся, можно закрываться, если ты не пожелаешь быть услышанной. Рассмеялся дракон, когда увидел лёгкую панику на моём лице. Естественно, я заволновалась. Дракон не представляет, какие порой странные дикие мысли посещает мою голову. Лучше некоторых вещей мужчине никогда в жизни не знать. И мы ушли с котом. Вернулись домой. Позвала на совет своих друзей и помощников. боюн, само собой, призрачные стражи мои феечки, бериндеи. Вызвала и главную ведьму. Болотника пригласила. Он даже пришёл, перепугав местных. «Морского владыку, вы не позвать, далеко он». Собрала совет и объявила всем, что отныне их Марья Маревна, невеста дракона Змеулана. «Это не брак по любви, по крайней мере, не с моей стороны. Все же я женщина, которой нужны поступки, романтические свидания, подарки. Хоть я и переросла уже романтику, но у меня ее никогда и не было. И хочется, ой, как хочется ухаживания, чтоб за душу схватило и проняло так основательно. Но приходится торопить события». и брак заключать политический. А там поглядим, как карта ляжет. С такими думами я и сидела в кругу друзей. Они поздравляли, строили планы, говорили, что драконы — это великая радость для подлунных земель, и все в таком духе. А потом Байон предложил поглядеть, что там лорда на границе моей делают, творят. «Ветерок, шустрый мой помощник, принеси ко мне блюдечко с яблочком», попросила другого своего помощника. в комнате тут же ветерок теплый пронесся, поцелуй в щечку подарил, улыбку вызвал. На миг затем исчез. И еще через один миг на стол легло огромное блюдо золотое, волшебным заговором разрисованное, силой напитанное. Яблоко большое, круглое, красное, но один бочок золотой, блестящий, побежал по блюду. Мы все склонились над блюдом, и показало оно нам и лордов, и советников их, и воинов. Все грозные такие хмуры, кольчугу и доспехи затянутые, линоволосые, каждый при оружии. Выражение на лицах обоих лордов зверские. Будто пришли они не руку и сердце мне предложить, а меня схватить, пытать, а затем особым способом казнить. «Какие гады!» — рявкнул Баюн. «Они воинов притащили, Марья, будто войну затеять решили». Погладила кота и сказала. что ты правда. Не похоже на приезд гостей. Больше на захватчиков походит. Неприятные личности. Рассмотрела и Константина я. Не видела ведь до этого момента темного лорда. Беловолосый, высокий и могучий воин. Строгий взгляд, жесткое лицо. Уверенный в себе. Нет, мы не подружимся с таким дядькой. Этот явно не выносит ни компромиссов, ни договоренностей. Светлый лорд тоже меня не порадовал. Так же хорош собой и такой же заносчивый. «Оба-на!» — воскликнул я. «Так они встретились, смотрите-ка!» И правда, лорды друг друга взглядами буравили. Что-то говорили явно не питали друг другу дружественных чувств. Ненависть между ними была давняя. «Дракон все решит», — сказала Егиня. «Славно, что вы вместе будете. Лордов только дракон остановит». Смотреть дальше расхотелось. Совет по делам своим разошелся, а нам с боюшей оставалось только ждать... когда дракон свое слово сдержит день прошел ночь наступила Блюдечко с яблочком туман лишь показывал ни лордов ни воинов их ни дракона моего боюн сказал, что так бывает, когда магия в том месте огромная творится помехи для блюдечка создаются не видит оно сквозь толстое плетение силы что происходит вот и некает стражей своих призрачных на границу отправила дабы следили за всем. И, коли понадобится дракону помощь, сразу оказали ее. И мне сообщили. Оставалось лишь ждать и да довольноваться. Так, не дождавшись вести, о дракона отправилась спать, потому как накрутила себя, да нельзя. В итоге выпила зелье успокоительного. И вырубила меня, и два головушка подушки коснулась. «Марья, Марья, Марья! Проснись!» Как сквозь толщу воды услышал я знакомый голос распахнул распахнула глаза. Резко села в кровати, дернулась про просоне, в одеяле запуталась и грохнулась на пол. Вскочила тут же, словно меня ужалил рой бешеных пчел. Сфокусировала взгляд и увидела своего помощника. «Мария, наконец-то!» — рявкнул Баюн. «Змюлан принял бой! Лорды проклятущие, языка нормального не поняли, но дракона мечи свои подняли и...» «Что?» — воскликнула я и вскочила на ноги. Эта новость была как уж от ледяной воды. Взбодрила мне как надо. Когда всё началось? Почему меня сразу не разбудили, ваша ж... Уж... Несколько минут, пока я рваными движениями надевала халат, поливала трёхэтажным матом всех лордов, а потом крикнула. «Ветерок, жил мне блюдечко. Надеюсь, сейчас можно увидеть хоть что-то. Так, феи мои верные, мне нужны мои доспехи. Баюн, а ты меч мой неси». «Какой меч? Какие доспехи? Ты куда собралась, бедовая?» Зарал на меня Байон. «Мужики без тебя там разберутся. Разбудил тебя, что предупредить и сказать, что я иду на подмогу. Так что не суетись, а просто жди, поняла?» «Сейчас все у меня поймут, где, мать вашу, раки зимуют», — прошипела я. «Феечки уже несли мне чудесные доспехи. Легкие красивые. Самое то, чтобы обогреть их кровью лордов. Я тут замуж, понимаете, впервые в жизни собралась. Они мне жениха убить решили?» «Вот ж не пойдет». «Не пущу тебя!» — разозлился Баюн. «Не надо тебе туда, Марья, слушай, что говорю, верь мне. Явишься на битву гнев свой покажешь, авторитет Змеулана растопчешь. Это какое недоверие ты ему окажешь? Головой думай, дурна ты моя!» Я тут же замерла, и пыл мой как-то сразу угас. А ведь прав, Баюн. И снова я выругалась, от чего феечки покраснели. Схватилась за голову и протянула. «А что ж тогда делать, Баюша?» «Ждать — это хуже любой пытки, понимаешь?» «Понимаю, но ты женщина, ты все выдержишь. Потому просто сиди и жди, ведьм могу позвать. Хотя нет, они Берендеев собирают. Вновь с холостыми в любовь играют». «Что? Медведи пойдут биться с лордами?» «Атош! У Берендеев на светлых особо зуб заточен!» Усмехнулся кот. «Как у меня, ау. Ветерок принес блюдо с яблочком. И в этот раз я увидела. Мать моя женщина. На границе с моим королевством бушевал самый настоящий кровавый бой. Сверкала мощными зарядами боевая магия. Тела порубленные, разорванные в клочья, сгоревшие. Пламя извергали взбешенные драконы. Люди и драконы били страшно, дико. Магия горела. Кровь лилась реками алыми. «Драконов сколько!» Выдохнула в шоке. Не готова я была к подобному зрелищу. «Само собой, все драконы-воины поднялись», — гордо сказал Баюн. «А где сам Змеулан? Где он?» И я увидела его. «Господи, как он был прекрасен!» «Грозный, сильный, истинный правитель!» Сверкающая в магических вспышках кольчуга защищала его крепкое тело. Красные волосы были заплетены в косы, и они плетьми поднимались и опадали на спину мужчины. Длинный меч в могучих и умелых руках пел — и играюще разбивал наступающих воинов светлых и тёмных лордов. С ним плечом к плечу бились мои призрачные стражи, и все они бились из-за меня. «Это страшная бойня из-за меня», — прошептала я в ужасе. Заигралась я в правительницу, а подумать не могла и представить себе смело, как может выглядеть кровавая битва. А ведь это даже не война, а просто стычка. Но ну какая жуткая. Из-за земель наших. Поправил меня Баюн. «Не печалься, Змеулан на место их поставит, мяу. Хорошая добрая драка всегда помогает в делах мужских». «Хорошая добрая драка?» — воскликнул я. «Баюн, это бойня!» Кот промолчал. А я снова глядел на Змеулана. Идеальный, красноволосый, с изумрудными глазами. Дракон был похож на хищника. «Да, за таким точно, как за каменной стеной». «Я пошёл», — заявил Баюн. «Мне тоже нужно врезать лордам за всё хорошее». Хотела остановить кота, но, взглянув в его глаза, в которых застыла тяжесть всех прожитых веков, поняла, что не останется. И тогда лишь сказала. «Машем всем хорошенько, ладно?» «Так и сделай, любимая хозяйка!» «Мяу!» — ответил Баюн. И просто взял и исчез. Я осталась одна. «Хозяюшка, может, пока?» — спросили феечки. «А чего? Покрепче?» — покачала головой. «Чай, буду чай!» — вздохнула я и взмолилась богам своим, чтобы не оставили ни драконов, ни Баюшу, ни Берендеев и остальных без заботы и силы своей. какой-то момент блюдо вновь перестало показывать мне бой. Опять лишь туман видела. Сердце от волнения и переживаний билось, как птица в клетке. не бы выйти к ним на подмогу». Но я послушала своего помощника. Ждала. А это тяжелее, намного, чем если бы я на битву явилась. Прикоснулась к браслетам, закрыла глаза и зашептала слова разные. Желала дракону силы, просила свою магию помочь ему, укрепить змеуланы и сила мои взять и ему отдать. Как вдруг замок мой будто содрогнулся. Я распахнула глаза и замерла в недоумении. Печки мои застыли, зависли в воздухе. и все вокруг словно замерло, будто время остановилось. «Что такое?» — не поняла я происходящего. В блюдо посмотрела и увидела, что клубящийся туман тоже застыл, замер. Не успела я осмыслить все, даже выйти из комнат своих не успела. Как вдруг двери резко распахнулись, и через порог явился... «Ян Валейский?» — удивленно проговорила я. сжала руки в кулаки и ощутила силу свою недюжинную. «Как ты смог пробраться на мою землю? Как обошел защиту замка?» Спросила совершенно спокойно, внутри все похолодело. Но страха не было. Настороженность, непонимание. Как он смог? «Важно ли это?» Усмехнулся светлый лорд и направил на меня свой меч, обогренный кровью. «Не ведал я такого поворота, Мария Мариевна. Не думал, что дракона отдашь себя. Неверно. Глупо». «По-твоему...» «Я тебе должна была отдать себя?» — усмехнулась я. «Да, Мария, ты должна была стать моей. Будь это так, не пролилась бы кровь. И ты жива осталась бы». Я приготовилась бросить Вьяна магию, а сама ядовито пошутила, отвлекая мужчину. «Уж не убить ли ты меня собрался?» «Ты умрешь, и все вернется на круги своя. Королевство это вновь забытым станет». И мои земли холод покинет, и я в историю войду, как и мой великий предок. Меня охватил гнев, бросила светлого лорда боевое заклинание, но он даже не шелохнулся, поднял меч и мое заклятие сильное и смертельное разбилось, рассыпалось искрами и потухло. В чем дело? Мои маги изучали древние искусства, нашли в архивах забытые заклинания. Наша сила злая, опасная, но такая могущественная. Мой маг вовремя нашел заклинание замедления времени. И твоя сила, любая сила, мне не страшны. А сейчас он подошел ко мне на расстоянии вытянутого меча, острие которого он приставил к моему горлу, и сказал, «Мой меч смазан ядом, Василиска Марья». Рассмеялся и добавил, «История повторяется». Всего лишь крохотный надрез по коже, и я ощутила... Теперь я знаю, что испытала Елена. Но что-то пошло не так. Кольцо на моем пальце, то самое, что подарил мне морской владыка, вдруг вспыхнуло сверхновой. Лорд страшно закричал, а я почувствовала вековую слабость и начала падать. И не могла даже пальцем шевельнуть. Даже вздохнуть не могла. «Я умираю?» была последняя мысль. А потом я ощутила сильное жжение в груди, и веки налились свинцовой тяжестью. И все исчезло. Мир померк. Меня не стало».